Плохое настроение Добравшись до отеля, Лиза сначала погрузилась в ванну, наполненную ароматной пеной, а потом упала на свежезастеленную кровать и чуть не проспала обед. На раздаче уже не было ни мяса зебу, ни курицы, ни даже жесткой буйволятины. Пришлось довольствоваться свежеиспеченной лепешкой с сыром и салатом. Потом она отнесла грязную одежду на соседнюю улицу в приемный пункт городской прачечной Дхобигат и перед ужином направилась в бассейн. В такую жару очень хотелось поплескаться в воде, особенно после морского путешествия. Но вода в бассейне уже давно прогрелась и теперь не казалась постояльцем прохладной. Тут резвилась целая толпа индианки в купальниках с юбками до колена, мусульманки, закутанные с ног до головы в тряпки, не сильно отличающиеся от паранджи. Некоторые мужчины и вовсе не раздевались, подходили к краю бассейна и сигали туда в брюках и рубахе, а иные даже сандалии не снимали. Как на берегу Индийской реки, где одновременно пьют воду, купаются, стирают и паят животных. Но никого, кроме Лизы, это не смущало. Возможно, все они понаехали из провинции на очередной праздник. Не было уже того уединения, как в зимние вечера, когда она плавала одна, если, конечно, не считать крошечных, как бабочка-шоколадница летучих мышек, которые, резво пикируя, заныривали в воду, чтобы напиться. Бывало, и летучие лисицы заглядывали. Огромные, с размахом крыльев метра полтора, те самые, которые днем висят вниз головой, как черные груши на обглоданных ветвях деревьев. А теперь, после океанских просторов, бассейн казался просто грязной лужей. Войдя в свой номер, Лиза вдруг вылила свой гнев на горничную, которая там прибиралась. Горничная, вытирая пыль, опять расставила по-своему слоников на комоде. «Зачем вы каждый раз переставляете моих слонов?» — спросила Лиза. «Мне кажется так лучше», — невозмутимо, с милой улыбкой ответила индианка. «Распоряжаться личными вещами постояльца. Возмутительно, но объяснять что-либо бесполезно. Эти фигурки навевали ощущение дома». И, ложась спать, она иногда подолгу смотрела на них и выбирала для каждой свою позицию. В последнее время отель все больше раздражал Лизу. Однажды она уронила серьгу, в поисках отодвинула кровать от стены и ужаснулась. В недоступных местах жили мелкие жучки, а рядом с ними копошились какие-то микроскопические твари. «Индийские пять звезд!» Чего же ждать в вентиляционных ходах? Окна заперты, кондиционеры работают круглые сутки и наверняка их никто не чистит. Даже пальто из синтетического нетканного материала, в котором она приехала, слиплось в шкафу от поселившихся на его поверхности микроорганизмов, и она с отвращением завернула его в пакет и выбросила как в тропическом лесу, никогда не знаешь, что и откуда выползет. Горничной было предъявлено все. И про углы, в которых постоянно копится пыль, и про запертые окна, и про вентиляцию, где наверняка уже змеи ползают. Сначала та удивилась, потому что никогда не слышала от Лизы грубостей, и перед тем, как покинуть комнату, она в испуге вымолвила. «Мэм, я раз в два дня меняю вам постельное белье. Если хотите, я буду менять каждый день». Вся эта банда индийских слуг, вечно сплетничающих и обсуждающих постояльцев, представляла собой единый организм. И иногда Лизе казалось, что их жизнь даже более осмысленна, чем ее. Они жалеют и обучают друг друга, помогают не упасть на дно, не исчезнуть в огромной массе трущобников. Отель для них — это оазис в пустыне. Мысленно эти люди проживали жизни постояльцев, тома человеческой комедии. Они так подносили тапочки или банный халат, а тем более чашку специально заказанного кофе, как будто исполняли свою роль на сцене. Да, работа была их сценой, на которой они, полноценные и счастливые, блистали в этом отеле-государстве. Нервозность усиливалась еще и от того, что уже который день не было вести от Вихана, а она точно знала, что он на берегу. Чтобы успокоиться, Лиза зашла в ванную комнату, посмотрела на себя в огромное зеркало. Вспомнила, как мать ее называла неряхой и чертовой куклой, а теперь она каждый день мыла голову, и ровные густые волосы цвета соломы, немного подхваченные заколкой на затылке, спускались на плечи. И маникюр, и педикюр, на которые она дома не желала тратить времени, тоже в полном порядке. Она надела свежую блузку и подошла к окну. Потом побродила по комнате, как будто ожидая гостя. Но никто не постучал в ее дверь и даже не звонил. Она вспомнила, как раньше в командировках, измотавшись за день на кораблях, она мечтала доползти до кровати и упасть. Теперь же все было иначе. Вечера без Вихана были наполнены щемящей тоской. Не сотвори себе кумира. Не Индийский океан. Ни компания сослуживцев и походы по магазинам, ни новые впечатления от города, ничто не могло оторвать ее от грустных мыслей. Она снова переставила своих слоников и поглядела в окно. Недавно прошел дождь. Хотелось распахнуть наглухо закрытые створки, высунуться наружу, вдохнуть еще висящую в воздухе свежесть. И чтобы скинуть накопившееся напряжение, Она пошла прогуляться. Муссон принес относительную прохладу по вечерам. Краткие ливни приглушили неприятные запахи береговой помойки, и Лиза теперь каждый вечер выходила подышать. Она так примелькалась на набережной, что завсегдатые вечернего мациона, сидящие на парапете, уже не глазели, как прежде, а улыбались ей или кивали головой. Несколько раз она встречала Аванти с мужем и Балонкой Зора. Они с Аванти всегда раскланивались, даже беседовали о том о сем и уже почти было подружились. И в этот раз, пройдя меньше сотни метров, Лиза увидела Балонку. «Зора!» — позвала она. Животное остановилось и покосилось заросшими шерстью щелочками глаз. «Ты меня не узнала!» продолжала она, наклонившись к собаке, и тут же почувствовала на себе чужой взгляд. Рядом стоял мужчина. — Это не Зора, — сказал он. — Это Балу. — Ошиблась, извините. — Балу из книги «Джунглей»? Лизе хотелось с кем-нибудь поговорить. — Но ваша собака совсем не похожа на медведя. Улыбка промелькнула на усталом и изрезанном морщинами лице мужчины. На нем были кожаные сандалии и рубашка с короткими рукавами, хотя большинство горожан мужского пола здесь носят рубашки с рукавами до запястья. — Ты откуда? — спросил он. — Живу в этом отеле, — она показала рукой. — А вообще я из России. — Турист? — Нет, — ответила она. — Работаю. Мужчина задумался. — А я ювелир, — сказал он гордо. — Торгую камнями. «Русским я тоже продавал. У меня самые лучшие камни в этом городе». Потом задумался, рассматривая Лизу, и поучительно продолжил. «Деньги надо вкладывать в дельные вещи». «Как одинаково все они реагируют на иностранцев», — думала Лиза. «Только бы что-нибудь продать, хотя этот явно не бедный». Но она продолжила разговор, и незаметно они дошли до дома, где жил ювелир, которого звали Моти. Вот тебе моя визитка, сказал Моти на прощание. Надумаешь посмотреть камни, звони. Можешь зайти в субботу, я как раз получу новую партию. Он был не похож на других ювелиров, которые при виде клиента сначала настораживались, как осьминог. А потом вцеплялись в него всеми своими щупальцами. И к тому же он явно был не мусульманин. Может он Джайн? думала Лиза, возвращаясь в отель по набережной. Вот и суббота настала. Авихан все не звонил. Работали в этот день до обеда. И Лиза собралась заглянуть к ювелиру, рассматривать сокровища в ювелирных бутиках, стало для нее приятным времяпрепровождением. Но его телефон не отвечал. Пришлось скоротать остаток дня с отъезжающим народом. Сначала отправились на Биг Базар за недорогими, но фирменными джинсами, которые шьются в Индии для всей Европы, а потом затаривались чаем и кофе в магазине «Ван Дейк энд А в воскресенье, поскольку в бассейне опять собралась толпа постояльцев, она направилась в спа-салон на массаж и вечером, нарядившись в черную блузку, спустилась в ресторан, источая аромат восточных благовоний. За большими круглыми столами собрались и отъезжающие, и вновь прибывшие Андрей Томилин и слесарь Виктор. Появился также Даня, которого не видели уже пару дней — тихий, с благостным выражением лица и толсто завязанным пальцем. Он старался держаться в тени, но это привлекло к нему еще больше внимания. — Что с пальцем? — спросил Роман миролюбиво. — Операцию делал, — признался Даня. — А где? — спросил Геныч. Не знаю, — ответил Даня. — Меня Суреш отвел к одной женщине. Под наркозом все было. Понятное дело, что под гипнозом. Хмыкнул Геныч. Под наркозом, поправил его Даня. Все на мгновение затихли, кто-то хихикнул, не сдержавшись, кто-то многозначительно отвел глаза. А почему ты меня не позвал? Как-то объяснялся, спросила Лиза. Суреж объяснялся, ответил Даня. Народ сочувственно кивал головами. А сколько взяли? любопытствовал Геныч. Даня совсем затаился, отвечал неохотно, а вопрос про деньги и вовсе не расслышал. «Да ты не волнуйся!» — успокаивал его Роман. «Может, и была заноза, а может, и не было. Это же Индия, тут все возможно. Древнейшая цивилизация, никто не знает, откуда они пришли. Может, даже оттуда?» — он закатил глаза в потолок. «Европейцу не понять!» «Здесь много чудес, недаром говорят. Удивительная Индия!» И вдруг Рома отвлекся, глядя в глубину зала. «О, еще один красавец идет!» Это был Леня. Он виновато улыбался. От прежнего Леника в нем ничего не осталось. Рациональный и осторожный, некогда выпускник Бауманки, менялся на глазах. Похоже, что ему пришлось по душе трехразовое питание и шотландские тичерс по вечерам. Возможно, он даже переосмыслил свою жизнь, которая раньше протекала по большей части наедине с экраном компьютера и теперь пустился навстречу приключениям, азартно осваивая новую территорию обитания. Он сел рядом с Саньком, и Санек принялся рассматривать его интерфейс царапины уже прошли только синяки остались подвел он итог с удовлетворением это они хоронили высокочтимого в здешних краях мусульманского лидера засмеялся рома там еще были серьезные ушибы сын аптекаря его осматривал это странная парочка санек и леня в субботу отправилась в район где можно было задешево купить кожаную одежду Опасность прогулок по незнакомым местам состояла в том, что, увлекаясь, человек не замечает, как оказывается в опасном районе или в трущобах. Так, двигаясь вдоль лавочек и уличных прилавков в направлении снижения цены, они попали на грязную и очень узкую улицу, потом куда-то свернули и неожиданно вклинились в толпу мужчин с тюбетейками на голове, одетых во все белое. Толпа быстро текла и разрасталась. Сначала Санек принял это мероприятие за праздничное шествие, потом они оба решили, что это мусульманская демонстрация и, наконец, увидели носилки, накрытые покрывалом с золотым шитьем, которые торжественно плыли над головами, поддерживаемые множеством вытянутых рук. «Мусульманские похороны», — осенило более опытного Санька. Образовавшаяся давка была сродни шествию обезумевших футбольных фанатов. Люди падали в толпе и не могли подняться. У споткнувшегося и поваленного толпой Лени тоже не было никаких шансов встать на ноги, если бы не юркий и крепкий Санек, который умудрился его вытащить с минимальными потерями, разорванной одеждой, синяками и ушибом ребер. На днях показывали похороны этого лидера вспомнила Лиза свои одинокие вечера у телевизора. Это было в районе Пхенди-Базар, где проживают шииты. Двести тысяч мусульман сопровождали гроб, когда его переносили из одного мавзолея в другой. В Толчее пострадали многие, а восемнадцать человек погибли. Она вложила столько грусти в эту фразу, что, вскинув на нее взгляд, мужики прекратили на момент пережевывать пищу и затихли. Лиза с раздражением продолжила. «Странный город. Невообразимое соседство шикарных отелей и небоскребов с трущобами безграмотного люда, прикочевавшего из деревень для зарабатывания попрошайничеством и проституцией. Не понимаю, как нормальные люди уживаются с уличными». Так устроен индийский мир, — философски заключил Роман. Если разобраться, то в местном укладе есть что-то рациональное. Все на своих местах. И те, кто проживает свою жизнь с комфортом и смыслом, и те, кто обеспечивает и оттеняет собой этот комфорт и смысл. Лизе показалось, что он глядит на нее слишком мягко. Может, даже жалеет. Он знает про Вихана и все понимает как все пошло. Она обычная любовница женатого мужчины и, как все любовницы в мире, с вечными ожиданиями, ревностью и надеждами. Люди, живущие на улице, меня больше не удивляют. Вдруг оторвался от своей тарелки с сырным ассорти орехами и креветками Леник. Он больше не рвался уехать. Теперь его и палкой отсюда не вышибить, Этот город засосал даже такого домоседа, как Леоник. Конечно, раздраженно ухмыльнулась Лиза. Мы ведь не на улице живем, а в пятизвездочном отеле. Лиза поднялась первой и, одарив всю компанию милой улыбкой, направилась к лифтам. Ужин прошел в напряженной обстановке, да еще с ощущением напрасно вымытой шеи. Телефон молчал, ни звонков. Ни сообщений. Судьба, наконец, смилостивилась, не успела Лиза дойти до своей двери, как раздался долгожданный телефонный звонок, а потом явился Вихан, как ни в чем не бывало, с коробкой сладостей. Настроения у Лизы не было, в голову лезли всякие глупости и подозрения. Ей вдруг стало небезразлично, что персонал гостиницы знает о них, и Рома знает, а давным-давно отгадался. И все это можно было бы пережить, если бы не дурные предчувствия, страхи и сомнения, которые все чаще бередили ее душу. Лиза беспричинно вздыхала, хмурилась и отворачивалась от него. Если им суждено расстаться, то чем раньше, тем меньше будет боли. Куда ей бороться с индийскими традициями? с этой семьей, которая создавалась веками и будет во что бы то ни стало отстаивать свои интересы, — думала она. И опереться ей здесь не на кого, как, собственно, в целом свете. Свидетелями Лизиной хандры Вихан был не в первый раз, но упреки он обычно не отвечал, пережидал, пока она отбушует, и все накопившееся из нее выйдет. Он лежал на спине, разбросав руки, — Простыня едва прикрывала его ногое тело, как будто своим видом говорил, «Давай, извергай свой гнев, топчи меня сколько хочешь». Что-то дикое, что она в себе ненавидела, выходило вместе со словами и потом становилось легче. Выговорившись, она успокоилась. И обессиленная упала в его объятия, как будто искала защиты, а он гладил ее волосы и целовал. Разговор постепенно перетекал в нейтральное русло, и он никогда не упрекал ее и не напоминал о несдержанности, превращающей милую женщину в истеричку. Убедившись, что Лиза притихла, он начал разговор. В следующее воскресенье я познакомлю тебя с родителями. Поедем с тобой в Гургаон. Ты говорил им обо мне? Что они сказали? нервно вскинула брови Лиза. У нас говорят, что женитьба это встреча на дороге, отшутился Вихан. Действительно, что может сказать индийская семья в нашем случае? вздохнула она. Я чту индийскую культуру но вижу мир шире и хочу жить по-европейски. Он смотрел спокойно и открыто. Легкость Вихана просто озадачивала. Неужели он не понимает, что препятствия, как говорится, системные? Если бы он мог что-то сделать, то уже давно бы сделал. А правда, что у вас есть такое правило? Если жена не может родить ребенка, то муж женится на ее сестре или просто заводит от нее наследника спросила Лиза. «Некоторые люди так поступают, если им удобно», ответил Вихан. «А у твоей Рашми есть сестра?» «Есть», он взял ее за руки. «Чадрани, не засоряй себе голову всякой ерундой. Давай поговорим о чем-нибудь другом. Что ты делала без меня?» «Помнишь, я тебе рассказывала про англичанина?» начала Лиза, надеясь вызвать его ревность. Я опять его встретила, недалеко от ворот в Индию, и до этого тоже видела в районе форта. Он меня все время приглашает на элефанту. Однажды он даже позвонил мне в гостиницу. Но «Ну, я ему не давала никаких телефонов, — говорила она. Мне это не нравится. Что ему надо? Но у Вихана на лице ни один мускул не дрогнул, и он слушал ее с улыбкой и также, улыбаясь, ответил. «Не переживай». Во-первых, найти в отеле белую женщину по описанию не проблема. А во-вторых, экологи вряд ли живут в Таджи. Как его зовут? Стив, сказала Лиза. Он такой высокий и симпатичный. Помнишь статью в Бомбей Таймс про пожар на корабле? Она была подписана инициалами SW. И вряд ли твой Стив англичанин, он скорее американец. В районе форта разные люди крутятся. Не думай об этом. Если будет домогаться, скажи мне. Этот SW пишет всякие трэш в газеты, а может и другими делами занимается. Лучше я расскажу тебе, как был построен отель Тадж-Махал. Слушай. Богатый парс Джамсиджи Нусерванджи Тата вел дела с вест инской компанией и однажды ему понадобилось пойти навстречу в отель Уотсона. Помнишь, в районе каллок куда ты ходишь смотреть всякие выставки? С которого сыплются ажурные чугунные балконы? Точно. Но тогда это был самый шикарный отель в Бомбее, и на двери красовалась табличка «Только для белых». Такие таблички были во всех английских отелях. Иногда даже писали «Собакам и черномазом вход воспрещен лично господину Отжемсиджи это конечно не относилось но все равно ему показалось оскорбительным и он принял решение построить роскошный отель дворец куда будут пускать всех в его новом отеле останавливались даже шейхи и венценосные особы я кажется засыпаю прошептала лиза прижавшись к прохладному плечу вихана Сегодня было так жарко. Отходя ко сну, она совсем успокоилась, ведь, в сущности говоря, день был не так уж плох. Он принес ей новую надежду.